Бег по крутым ступеням – сомнительное удовольствие. Особенно, когда лестница винтовая. Воздух наполнен едким дымом файтовов, а сзади грохочут шаги сумасшедшего штурмовика. Я не узнал с первого взгляда эту карту. Да и со второго тоже. Когда я быстро и привычно разбросал новые очки опыта и призрачный экран исчез, оставив меня один на один с новым полигоном, моим глазам предстала мрачное подземелье с одиноко окружающейся в центре зала ракетницей. В силу ограничения по классу на тяжелое вооружение – Ракетница не несла никакой пользы для меня, и я вздохнув, направился к выходу. Вверх вел поворачивающий по широкой дуге коридор с бесчетным числом ступеней, теряющихся во тьме, едва раздвигаемый тусклым светом факелов. Еще раз вздохнув и вытянув перед собой пистолет, я начал подъем. Спустя несколько минут я все так же пёр вверх. Ступеням все так же не было конца, а коридор все так же завивался гигантской спиралью. У первого пересечения я столкнулся с растерявшимся от неожиданности штурмовиком. Живой танк поднимался по такому же коридору, только с другой стороны. По всей видимости, мы находились внутри башни, и наверх вели две винтовые лестницы, пересекающиеся перед очередным витком. И я и соперник опешили от неожиданной встречи. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, замерев в напряженных позах. А потом раструп его ракетница медленно пошел вверх. Мне абсолютно ничего не оставалось, кроме как ломануться вверх по своей лестнице. Если бы я рванул по его витку, он бы однозначно меня размазал. Изгиб был по пологий и слишком долгое время я бы оставался на прицеле, однако и так досталось неслабо. Ударная волна от ракеты, ударившая стену коридора, швырнула меня на пол. Головой в шлеме я приложился со ступеньку и, кажется, на секунду потерял сознание. Скачив на ноги, сквозь гул в ушах я услышал щелчок, проворачивая его барабаны. И что было сил, рванул вверх. Взрыв второй ракеты не причинил мне никакого вреда. Снизу послышалась ругань, а затем тяжелые шаги. Враг был полон решимости завершить начатое. Предсказуемо для данного класса. Весь опыт бойца был вкачан в броню, силу и выносливость. На моей же стороне была скорость. Пока он не мог меня догнать, но рано или поздно он сократит расстояние, и тогда надеяться мне будет не на что. Шанс абсолютно бесполезен против тяжелой брони штурмовика, а его ракетница, тем более в узком коридоре, была идеальным оружием, совершенным в своей простоте и мощи. Я несся вверх. Мимо мелькали факелы и закопченные гобелены, развешенные по стенам. Я не знал этой карты. Видимо, она разрабатывалась специально для чемпионата. И не мог даже предполагать, закончится ли когда-нибудь эта лестница. А если закончится, то чем? Не удивлюсь, если вверху коридоры сольются в один, и бежать не придется уже вниз. М да, это был бы тухлый расклад. При всей своей медлительности штурмовик таки загонят меня. И тогда все. Внезапно коридор кончился. И я вылетел на огромную открытую площадку. Площадью она была в несколько сот метров и действительно была в гигантской башни. Над головой, в чернильно-черном ночном небе, висели пронзительные звезды. На противоположной стороне темнял спуск на вторую лестницу. А по центру? По центру в большой пентаграмме крутилась гадюка. Кислотная пушка. Легкое оружие ближнего боя. Не самый лучший выбор, конечно, но за неимением гербовый... И тут же у меня в голове возник план. Простой, как все гениальный, и несколько подленький. Со всей доступной мне скоростью я рванул вперед. Притормозил возле гадюки, зачем-то читая строки в развернувшемся окне характеристики. И вдруг почувствовал, что пол под ногами дрогнул. Черт! Закинув пушку за спину, я побежал вперед. Круг, обозначенный внешними границами пентаграммы, уже ушел вниз на несколько сантиметров. Ловушка! Если я не успею... И в этот момент пентаграмма рухнула вниз. В последнюю секунду я успел оттолкнуться ногами от пола и в отчаянном прыжке добраться до края ямы. Однако сила прыжка чуть не сыграла со мной злую шутку. Изо всех сил, ударившись грудью о стену образовавшегося провала, я едва не сорвался. Как я удержался, неизвестно. Аккуратно, стараясь не делать резких движений, я выбрался наверх и, не дав себе ни секунды отдыха, побежал дальше. Остановился я лишь когда нырнул в проход прислонившись к стене я пытался унять сердце грохотавшее в груди кузнечным молотом руки тряслись колени дрожали вот она обратная сторона глубокого погружения Но медлить нельзя позади раздался грохот или плита вернулась на место или штурмовик чистить себе точку выхода взяв в руки гадюку я побежал вниз когда виток лестницы начал закругляться в обратную сторону я заметил шаги и вскинул пушку сейчас все маяочки скрытности Будут очень и очень в тему. Если даже этот ходячий танк разгадает мой финт, думаю, я успею отреагировать. Ну а услышу я его издалека. Но все мои опасения были напрасными. Как и я, соперник не знал этой карты и не мог предполагать, какие бонусы могут попасться наверху. Он так и торчал на лестнице, не решаясь подняться вверх. Еще бы, а вдруг я там со снайперкой валяюсь? Неприятно получать пулю в лоб подняв гадюку, стараясь ступать как можно тише, и двинулся вперед, думая о том, что собираюсь снова убить человека. Однако, когда при наведении на широкую спину у меня в визере всплыл ник штурмовика, все мысли исчезли сами собой, а указательный палец зачесался на спусковом сенсоре. Рэпумен. Штурмовик. Здоровье. Сто процентов. Ах ты ж маразина. Рэпумен. Ты тварь, что участвует в чемпионате второй раз. Осознанно хорошей бывают таких же геймеров за деньги. Сволочь. Если еще минуту назад у меня были сомнения, то сейчас я их не испытывал. И сделал еще два шага и вдавил спусковой сенсор. Гадюка плюется на несколько шагов струи концентрированной кислоты изумрудно-зеленого цвета. Уж не знаю, какие аналоги этой кислоты есть в реале, но здесь, в игре, она разъедает любую броню за считанные секунды. Получив кислотный залп в спину с отключенными болевыми контроллерами, Штурмовик забыл обо всем. Ужасный вопль пройдется над полигоном. Ракетница, глухо стукнув, упала на ступени. Туда же повалился ее недавний владелец. Я даже не мог представить, что он сейчас испытывал. Огромное тело извивалось и корчилось на лестнице. Крик перешел в еле слышное хрипение. В воздухе завоняло химией, кровью и калом. Не силах боли наблюдать это, я достал шанс, и нагнувшись над поверженным врагом, Представил ствол к лицевому щитку его шлема. Выстрел. Поздравляем! Байк-диск завершил очередной этап смертельной схватки. Вы зарабатываете плюс 20 очков опыта и выходите в финал. Ну ты круто, братец! Над капсулой нависает довольный даже под маской физиономия охранника. самого потрошителя уделал. Продолжай в том же духе, и мы с тобой разбогатеем. Я кивнул головой, мол, да, продолжу обязательно и вылез из капсулы. На этот раз путь до комнаты был легче. Количество игроков резко уменьшилось, и трупы, по всей видимости, успели убрать. Зайдя в комнату, я ничком упал на кровать. Завтра последний этап. Мать ваша. Да как же я жить после этого буду-то, а? Хотя сейчас как раз это и не важно. Сейчас важно, чтобы было кому жить, а с самоедством займусь после. Если будет это самое «после», Я лежал и вздрагивал от каждого легкого шума в коридоре. Я ждал стук в дверь. И ждал, и не знал, хочется ли мне его дождаться. Постепенно усталость взяла свое, и ощущая подергивание в расслабляющихся мышцах, я провалился в темноту.